Стивен Эриксон, цикл Малазанская книга павших», книга 5. «Полночный прилив», том второй, книга третья, «Все, что сокрыто». Тот, чье лицо не озарит улыбка, закинул в пучину невод и в воздухе мертвом, внимаем со страхом его громовому голосу, словам о спасении на пиршестве восстановленной справедливости. Сполна отведав от стола устремлений благородных, он велит точить клинок его вечного милосердия, вспарывая себе животы. Королевство благих намерений. Рыбак Кельтат. Глава 12 Лягушка на груди монет не смеет прыгнуть. Афоризмы бедного Умура. Автор неизвестен. «Пять крыльев отдадут тебя в рабство! Признаюсь, хозяин, смысл этой поговорки от меня ускользает!» Тигол запустил обе пятерни в шевелюру, распутывая пряди. «Речь про вечныи Домбуг. Пять крыльев дворца! Рабство у стоп-странника! Стоп-судьбы! Империя пробудилась!» Они бок о бок стояли на крыше. «Но пятое крыло проседает, а четыре крыла...» Столкновение чаек. «Ну и жара, сущее пекло. Какие у тебя на сегодня дела?» «Встреча с дворцовым инженером Грюмом. На него произвело впечатление, как мы укрепили склад. Прекрасно». Тигол еще мгновение вглядывался вдаль, затем повернулся к слуге. «Оно оправдано?» «Впечатление? Полы совершенно сухие и не проседают. На новой штукатурке не трещины. Владельцы в восторге». «Я думал, владелец я». «А вы разве не в восторге?» «Твоя правда. Я, то есть, все мои составляющие в восторге». «Так я и написал ему в ответ». «А инвесторы?» «Тоже в восторге». «Что ж...» — вздохнул Тигол. «Видно, такой выдался день». «Да, хозяин». «И это все?» «Нет, надо раздобыть еды, а потом навестить шант с подругами и заново продиктовать им ваш список. Они его подзабыли». «А ты помнишь?» «Да, особенно мне пришлось по душе пиво чистейшее гнило. «Благодарю». «Но вы же не от начала до конца все придумали?» «Нет, местные настоящие». Иначе наши дамы заподозрили бы подвох. А так на какое-то время отвлекутся. Надеюсь. Что еще? Очередная встреча с гильдиями. Могут понадобиться деньги на взятки. Вздор. Стой на своем. Их скоро ожидают хлопоты на другом фланге. Забастовка? Я не слышал. Разумеется. Инцидент, который к ней приведет сейчас в стадии подготовки. «Ты знаешь, что дворцовый инженер обязан нанимать только членов гильдии. Нужно уладить это, пока у нас не начались неприятности». «Будет сделано. Еще надо проверить, как там Шурка и ее новоявленный приятель». М «Да, Харлест Эберикт. Признаюсь, не ожидал. Сколько вообще мертвых рыщет по городу?» «Очевидно, больше, чем мы думаем, хозяин». «О чем знать? Может, добрая половина населения?» Вон те на мосту и там, с корзинками. Не исключено. А вы имеете в виду в прямом смысле или переносном? Ах да, есть же разница. Кстати, как там дела у Шурк с Ублалой? Как по маслу. От твоего остроумия просто дух захватывает. Собираешься в их тайное укрытие, и на сегодня все? Нет, это только с утра. Во второй половине можешь кое-куда заглянуть по дороге. «Куда?» «В гильдию крысоловов». «Крысий дом?» «Хочу предложить им контракт», — кивнул Тигул. «Мне надо встретиться неофициально с их главой, желательно завтра вечером». Буг посерьезнел. «Та самая гильдия?» «Знаю». «Могу заскочить по пути в каменоломню». «Превосходно». «А зачем тебе в каменоломню?» «Так любопытно». «Чтобы выполнить мой последний заказ, они разрыли очередной холм и кое-что нашли». «Что именно?» «Понятия не имею. Только они вызвали некроманта, и от незадачливого растяпы осталось лишь несколько волосков до ногти». «Хм. Любопытно. Держи меня в курсе». «Как всегда, хозяин. А у вас какие планы?» «Думал снова прилечь». Бриз поднял взгляд от подробнейшего перечня и просверлил взглядом сидящего напротив писаря. «Здесь, видимо, ошибка». «Что вы? Как можно?» «Если это только пропавшие, о которых заявили, то сколько же еще не заявленных?» «Процентов 30 или 40 сверх того. Смотрите свитки с синей каймой на выступающей полке». «Где-где?» «На полке, что выступает из стены, вон там». Что означает синяя кайма? Настоящую реальность. То, что существует, независимо от статистики. Статистика используется для официальных отчетов, а мы опираемся на настоящую или измеримую реальность. Двойная бухгалтерия? Иначе эффективно управлять страной невозможно. Пойдут бунты, анархия. На такой случай, конечно, тоже предусмотрена настоящая реальность. Только она не веселая. Но Брис снова посмотрел на свиток. Семь тысяч пропавших за год? 6921. Расследование проводилось? Отдали подрядчикам. Деньги на ветер. О нет, потрачены с умом. Как так? Достойная сумма, которую можно указывать в официальных заявлениях. И кто подрядчик? Эти сведения в другом кабинете, в палате контрактов и королевских грамот. Первый раз слышу. Куда мне? Писарь встал и направился к узкой двери, втиснутой между шкафами. «Прошу за мной». В помещении чуть больше чулана с пола до потолка высились стеллажи. Порывшись в отсеке у дальней стены, писарь вытащил и развернул свиток. Вот он, относительно новый контракт, три года, текущие расследования, своевременные отчеты раз в полугодие, никаких замечаний, одобрены и утверждены. «Кто подрядчик?» «Гильдия крысоловов». Брис нахмурился. «Ничего не понимаю». Писарь пожал плечами и убрал свиток на место. «Напрасно. Гильдия компетентна в самых разнообразных...» «Компетентность, судя по всему, тут вещь второстепенная». «Не могу с вами согласиться. Пунктуальность, отсутствие нареканий, контракт дважды продлялся. Компетентность не вызывает сомнений». «Количество крыс в городе тоже. Достаточно пройтись по улице». «Их численность контролируется, если бы не гильдия, страшно подумать!» Бриз промолчал. На лице писаря читалось упрямство. «Нам не в чем упрекнуть гильдию крысоловов!» «Что ж, благодарю за труды. Провожать меня не нужно. Всего доброго. И вам. Рад был оказать услугу». В коридоре Бриз помедлил, потирая глаза. После пыльного архива требовалось срочно выйти на так называемый «свежий воздух». Семь исчезновений за год. Кошмар. Любопытно, на что наткнулся Тигол. Брат оставался для Бриса загадкой. Он совершенно очевидно что-то задумал, хоть и не подает виду. Оглушительное банкротство, столь неожиданное и болезненное для финансового рынка, представилось Брису ловким ходом брата в его большой непонятной игре. Сама мысль о существовании такой игры вызывала тревогу. Тигол временами обнаруживал пугающую беспощадность и недюжинные способности, и, кроме того, запросто приступал закон. С учетом вышесказанного, чем меньше он знает о делах Тигола, тем лучше. Брис не хотел проверять на прочность собственные принципы. Как и вышло с Халлом. «О, мама, слава страннику, что ты умерла и не видишь, во что превратились твои сыновья». С другой стороны, ведь не без твоего участия. Вопросы без ответов. В последнее время их стало слишком много. Брис вернулся в знакомые галереи дворца. Предстояло упражнение в боевых искусствах, и он поймал себя на том, что с нетерпением ждет связанной с ним блаженной усталости, которая заглушит какофонию мыслей. «У мертвых есть очевидные преимущества», — размышлял Буг, приподнимая каменную плиту на полу в конторе склада и глядя на верхнюю ступеньку лестницы, уходящей в зияющую черную дыру. Мертвые беглецы не нуждаются в пище и воде, да и в воздухе, если на то пошло, спрятать их пара пустяков. Он спустился по 23 ступеням в переход, наскоро пробитый в глине и для прочности обожженный. Десять шагов вперед к кривой каменной арке, стреснувшей каменной же дверью, покрытой иероглифами. Таких старых гробниц осталось раз-два и обчелся. Большинство давно рухнули под тяжестью города или просто ушли в землю и стали недосягаемы. Ученые бились над расшифровкой странных символов, а простые граждане с давних пор задавались вопросом, зачем вообще эти двери нужны. Прочитать древние знаки удалось лишь частично. Ясно, что они содержат проклятие и мистически связаны со странником. В общем, достаточно причин держаться подальше, тем более, что во взломанных гробницах не обнаружилось ничего ценного, а безликие каменные саркофаги, как ни странно, оказались пусты. Ходили также непроверенные слухи, что грабителей постигла страшная участь. Засов на этой двери слетел в результате неравномерного проседания грунта, и, поднатужившись, ее можно было приоткрыть. Буг зажег фонарь от небольшой жаровни, поставил его на пороге, а сам уперся плечом в дверь. «Это ты?» — донесся из темноты голос Шурк. «Ну да». «Врешь, это не ты. Это Буг. А где ти Гол? Мне надо с ним потолковать. «Ему не можется». Буг поднял фонарь и протиснулся внутрь. «Где Харлист?» В саркофаге. С большого каменного гроба была снята крышка. Буг пристроил фонарь на краю и заглянул внутрь. «Харлист, что ты здесь делаешь?» «Предыдущий жилец был высокий. Очень даже. Здорово, Буг. Что делаю?» «Лежу». «Ясно. Но почему?» «Стульев-то нет». Буг обернулся к Шурке Лаль. Где бриллианты? Вот. Ты нашел то, о чем я просила. Да, цена приемлемая. На размер твоего состояния почти не повлияет. Тигол может забирать остальное, кроме доходов из борделя. Ты точно не хочешь свою долю. Хозяина вполне устроит и половина. В конце концов, ты же рисковала. Нет, я вор. Всегда могу украсть снова. Буг. Огляделся. «Пока потерпите здесь?» «Почему нет? Сухо и в основном тихо. Только мне нужен ублала панк». «А мне острые клыки и когти. донеслось из саркофага. «Шурк сказала, ты поможешь». «Уже занимаюсь, Харлист». «Хочу быть страшным. Это очень важно. Я уже тренируюсь шипеть и рычать». «Не беспокойся, страшен будешь до судорог. Ну, мне пора». «Не так быстро», — перебила Шурк. «Про ограбление болтают?» «Нет. Если поразмыслить, и неудивительно. Исчезает мертвый брат Геруна, и в ту же ночь какой-то великан избивает стражу. Вот и все, что достоверно известно. Кто осмелится войти в охраняемый кабинет?» «Если есть человечину...» «Мясо будет гнить в животе и вонять, да?» — встрял Харлист. «Приятно. Запах погибели». «Чего запах?» «Шурк, они, видимо, не подозревают, что их ограбили. А если бы и знали, то без хозяина шагу бы не сделали». «Да, наверное. Ладно, не забудь прислать у Блалу Панга. Передай, что я скучаю. По нему и его...» «Передам обязательно. Что-нибудь еще?» «Дай подумать». Буг ждал. «Да, вот, что ты знаешь о гробницах. В этом саркофаге раньше было тело». «С чего ты взяла?» На него уставились безжизненные глаза. «Мы чувствуем». А, ага. «Так что ты знаешь?» «Немного. Письмена на двери сделаны на языке вымершего народа Форкрул Асейлов». В опорах их собирательно олицетворяет личность, именуемая странником. Гробницы принадлежат другому исчезнувшему народу — ягутам, которые отражены у нас в обители льда. Двери защищали от их заклятых врагов, тлан и массов. И массы неотступно преследовали ягутов, включая тех, кто отказывался от своего места в мире, предпочитая подобие смерти. Их души возвращались в обитель, а плоть оставалась здесь — В таких гробницах. Но и массам и этого было мало. форк рул взяли на себя роль беспристрастных арбитров и в основном ее придерживались. Вот, собственно, и все. Буг пожал плечами. Во время этого монолога Харли Стеберикт медленно приподнялся и теперь во все глаза смотрел на лакея. шурк как свойственно мертвым, не шевелилась. Потом произнесла. «Еще вопрос». «Слушаю. Нынче везде прислуга так подкована. Насколько мне известно, нет. Я за долгие годы нахватался всякой всячины. Которой не знают даже ученые? Или ты сочиняешь на ходу? Да чистого вымысла стараюсь не опускаться. И как? Удается? Не всегда. Тебе пора, Буг? Да, вечером пришлю у Блалу. А это обязательно? стрял Харлист. «Я не извращенец, глядеть на...» «Не извращенец? Будет врать-то!» отрезала Шурк. «Хорошо, я вру. Очень удобная ложь, и я не собираюсь от нее отказываться». «Удобно не значит эффективно». «Это ты про свои планы на вечер?» Буг поднял фонарь и медленно ретировался. Задвинув дверь на место, он отряхнул руки и поднялся в контору. Затем опустил плиту на место и направился с чертежами на новый объект. Последним приобретением строительной компании «Бугга» было внушительное здание пансиона для отпрысков богатеньких семей. Типичный и крайне популярный образчик школы тюрьмы. Калеченье детских душ прекратилось, когда однажды дождливой весной подвальные стены не выдержали напора грязи в с мелкими человеческими костями, и во время очередного собрания пол главного актового зала провалился, погребя детей и преподавателей в огромной яме черной тухлой жижи. Добрая треть утонула, причем половину тел так и не извлекли. Причиной объявились строительные дефекты. Разразился скандал. С тех пор, вот уже 15 лет, здание пустовало и, по слухам, кишело привидениями разъяренных классных надзирателей. Купить его удалось по весьма скромной цене. Первонаперво укрепили грозящие обрушицы верхние этажи, потом занялись подвалом. Когда останки погибших отправили на кладбище, в глине и песке до широкого пласта гравия были пробурены шахты. В них залили цемент и поставили по кругу вертикальные металлические прутья. До половины их высоты слоями засыпали гравий и цемент. Сверху опустили известняковые колонны с выемками для прутьев. Далее строительство пошло по традиционной модели. Колонны, контрфорсы, декоративные арки и прочие малоинтересовавшие Бугга детали. Бывшую школу превращали в роскошный особняк, чтобы затем перепродать богатому коммерсанту или аристократу, обделенному вкусом. И те, и другие имелись в избытке, по всему трудностей с возвратом инвестиций не предвиделось. Буг пробыл на стройплощадке недолго, отбиваясь от прорабов, всовавших ему на подпись свитки с описанием бесчисленных модификаций и уточнений. Лишь удар колокола спустя ему удалось, наконец, подшить чертежи и сбежать. Улица, переходившая в дорогу на каменоломню, была крупной транспортной артерией столицы. Одна из старейших в городе, она шла параллельно каналу. Строения вдоль подтопленной береговой насыпи из гальки, щебней и глины обветшали меньше, чем в других районах. Некоторые насчитывали 200 лет и казались почти заграничными. Так основательно забылся их архитектурный стиль. Высокий и узкий крысий дом втиснулся между массивными каменными зданиями, храмовым архивом и монолитным сердцем гильдии уличных инспекторов. Несколько десятилетий назад одаренный резчик любовно украсил известняковый фасад с двумя колоннами изображениями крыс в количестве не неподдающимся исчислению. Крысы скачущие, танцующие, развратничающие, крысы на поле битвы, на отдыхе, крысы, пирующие мертвыми телами, кишмя, кишащие на столах меж дремлющих собак и пьяной прислуги. Картину обрамляли чешуйчатые хвосты, и когда Бук поднимался по ступенькам, ему чудилось, будто крысы корчатся и ухмыляются. Он стряхнул на вождение, помедлил, а затем решительно вошел. «Сколько? Когда началось и как запущено?» Вход в приемную почти полностью преграждал стол из цельного куска серого-синецветского мрамора. Он занимал всю комнату, за исключением небольшого пространства справа. По-прежнему, не поднимая глаз от амбарной книги, секретарь прибавил. «Ответь на вопросы, а затем скажи, что и где вы готовы заплатить, и разовый ли это заказ или интересуют ежемесячные посещения. Только имей в виду, долгосрочные контракты мы сейчас не заключаем». «Нет». Секретарь отложил перо и поднял голову. Темные глазки подозрительно блестели из-под жестких сросшихся бровей. Перепачканные чернилами пальцы почесали нос, который подергивался, будто секретарь вот-вот чихнет. «Мы не несем ответственности». «За что?» «Ни за что». Он снова занялся носом. «И не принимаем петиций. Если ты за этим, убирайся во свояси». «Какие петиции?» «Любые. Жилищные кооперативы тоже должны ждать своей очереди, как и все остальные». «Меня прислал хозяин. Он желает встретиться с руководством и обсудить контракт». «Мы перегружены». «Цена не имеет значения», — оборвал Буг и улыбнулся. «В разумных пределах». «А, значит, все-таки имеют. Пределы вполне могут быть неразумными. Случаются, между прочим, и частенько». «Вряд ли моего хозяина интересуют крысы». «Стало быть». «Сумасшедший. Хм. Однако любопытно. Правление собирается сегодня вечером. Твоему хозяину выделят немного времени в конце заседания. Я помечу в повестке дня. Что-нибудь еще?» «Нет. В котором часу?» «С девятым колоколом. Не позже. Задержится не пустят. Втолку ему хорошенько». «Мой хозяин всегда пунктуален». Секретарь скроил мину. Из этих сочувствую. А теперь сгинь, я занят. Буг неожиданно наклонился и ткнул ему в глаза. Пальцы вошли безо всякого сопротивления. Секретарь отдернул голову и насупился. «Очень недурно», — улыбнулся Буг, отступая. «Мое почтение штатному чародею». «Что меня выдало?» — крикнул секретарь, когда Буг уже взялся за дверь. «Слишком похож на крысу». Сразу видны пристрастие создателя, но работа отменная. Десятилетиями такого не было. Кто ты во имя странника? Чтобы узнать, — отозвался Буг, снова поворачиваясь к выходу. Подай петицию. Погоди, кто твой хозяин? Буг помахал на прощание. Спустившись с крыльца, он повернул направо. Предстоял долгий путь в каменоломню а солнце, как предсказывал Тигол, немилосердно раскаляло воздух. Бриса вызвали к Седе. Он спустился по ступенькам и свернул в галерею. Курукван рассеянно ходил взад-вперед, бормоча что-то себе под нос. Звали Седа. «Скверно, Фенад, очень скверно. Не постигаю. Нужна свежая голова, то есть не моя. Может быть, ваша? Подойдите». Брис впервые видел Седу столь удрученным и озабоченным. «Что случилось?» «Хаос, Финат, во всех обителях! Началось прямо на глазах. Взгляните сами. Плитка-опор, Дольмен, видите? К каменному столбу привязана съежившаяся фигура, и все в дыму, который застилает мой ум. Дольмен захвачен!» Брис уставился на плитку и разглядел призрачный силуэт. Чем дольше он смотрел, тем более смутным тот становился. «Захвачен кем?» «Кем-то со стороны, чужаком!» «Богом!» Не останавливаясь, куру кван потер изрезанный морщинами лоб. «Да, то есть нет. Мы не придаем значения так называемым богам. По сравнению с обителями, просто нахальные выскочки. Большинство на самом деле даже не существует. Всего лишь проекции людских желаний, надежд, страхов. Хотя, конечно, иногда этого вполне хватает». «В каком смысле?» Курукван покачал головой. «Меня беспокоит обитель Азатов. Центральная плитка, каменное сердце. Вы ее чувствуете? Каменное сердце Азатов умерло, друг мой. Остальные плитки сгрудились вокруг, натянулись, словно кровь прилипла к ране. Гробница взломана, вход беззащитен. Вы должны сходить в квадратную башню, Финат И не забудьте оружие». «Что искать?» «Все, что покажется подозрительным». Раскопанная земля, например. Но осторожнее, обитатели могил не мертвы. Хорошо. Брис разглядывал соседние плитки. Что-то еще? Курукван остановился, вскинув брови. Еще? Пробудилась обитель дракона, вивал, пьющий кровь, врата, консорт. Странник стал в центр опор. Стая стягивается, а оборотень превратился в химеру. Охотница обитель льда идет по снежным тропам. Оживают дитя и семя. Пустая обитель, как сами видите, затемнена. За пустым троном чья-то тень. И взгляните, спаситель и предатель срослись, стали одним целым. Как такое возможно? Бродяга, хозяйка, наблюдатели скороход затуманены и находятся в непонятном движении. Мне страшно, Финат. Что слышно о делегации? Ничего. С момента их прибытия к колдуну-королю всякая связь с ними потеряна. Беспрецедентные по силе чары Эдур. Так что причин для беспокойства немало, немало. Мне лучше идти немедленно, пока светло. Хорошо. Жду вас с докладом. Слушаюсь. Дорога в каменоломню петляла вверх по склону. Росшие по обеим сторонам молодые деревца покрывала белая пыль. Буг на секунду остановился отереть со лба пот и песчинки. Только что попались навстречу две повозки с каменотесами, и обозленный прораб сообщил неутешительные новости. Пока все не успокоится, бригада отказалась продолжать работу. При добыче известняка нечаянно обнажился вход в пещеру, в которой, очевидно, с очень давних пор было заключено странное существо. Троих каменотесов затянуло внутрь, они едва успели вскрикнуть. Вызванному на подмогу некроманту повезло не больше. Поднявшись на гребень холма, Буг посмотрел вниз на геометрически правильные известняковые стены глубокого карьера. Неподалеку от места последних разработок зияла пещера. Он спустился к ней, не доходя шагов двадцать. В воздухе повеяло лютой стужей. Нахмурившись, Буг отошел в сторону и присел на известняковый блок. Земля слева от пещеры покрывалась инеем. Он стремительно расползался и змейкой бежал к ее темному входу. Под чьей-то ногой хрустнул лед, и в клубящемся тумане возникла женская фигура. Высокая, ногая до пояса, серо-зеленой кожей. Длинные светлые волосы, светло-серые глаза с вертикальными щелями зрачков, серебристые клыки, пышная грудь. Единственным предметом одежды, не считая мокасин на кожаных тесемках и широкого пояса с полдюжиной острых ножей, служила короткая юбка. Внимание женщины было приковано к пещере. Уперев руки в бедра, она вздохнула. «Он не выйдет», — произнес Буг. Она оглянулась. «Естественно, я же здесь». «Что он за демон?» «Голодный и безумный, но трусливый». «Это ты его сюда упихла?» Она кивнула. «Будь прокляты эти людишки! Всюду суют свой нос!» «Вряд ли они знали, Ягод!» «Это не оправдание! Вечно что-то роют, роют! Все им мало!» Буг кивнул. «И что теперь?» Она снова вздохнула. Иней у ее ног стремительно превращался в острые ледяные наросты, Заползал в пещеру, исходя паром, разбухал на глазах. Каменные стены заскрипели и с треском лопнули. Посыпался песок, полетели вниз известняковые глыбы. Буг прищурился на скованное льдом причудливое существо. Халибарал, Странник нас побери, охотница! Хорошо, что ты вернулась!» «Нужно найти ему другое место! Какие будут предложения?» После небольшой паузы Буг просиял улыбкой. Бриз осторожно обходил валуны, полускрытые жухлой травой. Разрушенные стены круглых башен сияли в горячем неподвижном воздухе, точно расплавленное золото. Стрекача бросались в рассыпную кузнечики. Под ногой что-то хрустнуло, и Бриз глянул вниз. На земле кипела жизнь. Туда-сюда ползали огромные неуклюжие насекомые с матовыми панцирями. Многих он видел впервые, но поскольку они все спасались бегством, слишком беспокоиться не стал. Вдали показалась квадратная башня Азатов. За исключением примитивной архитектуры, ничем особенным она не выделялась. Седа говорит, что сооружение из камня и дерева может обладать чувствами и жить своей жизнью. Непонятно. Здание предполагает наличие создателя, а между тем Курукван утверждает, будто башня возникла сама по себе ставя под сомнение все известные законы причинно-следственной связи, которые поколениями ученых считались абсолютной истиной. Прилегающая территория была менее таинственной, хоть и более опасной. Посреди заросшего двора, окруженного остатками низкой стены, отчетливо виднелись холмики. Там и сям росли корявые чахлые деревца, иногда прямо на могилах. Напротив главного входа, от сложенных в сухую каменных столбов, увитых ползучими растениями, вела вглубь мощеная дорожка. Бриз пошел налево вдоль стены и тут же заметил, что многие могилы просели, словно подрытые изнутри. Трава на холмиках почернела, как будто побитая гнилью. Он еще мгновение изучал двор, а затем двинулся дальше по периметру, вернулся к столбам и сделал первый шаг на мощеную дорожку. Плита под ногой качнулась с глухим стуком. Бриз зашатался и кое-как удержал равновесие. От входа в башню донесся звонкий смех. Брис поднял голову. Из тени появилась девочка. «Я тебя знаю. За тобой следили, а я ходила за ними и убивала». «Что здесь случилось?» «Всякое плохое». Она подошла ближе, лохматая, с пятнами плесени на коже. «Ты мой друг? Я должна была помогать башне, но она все равно умерла, и они начали друг друга убивать». Все, кроме того, кого выбрала башня. Он хочет с тобой поговорить. Со мной? С кем-нибудь из моих взрослых друзей. А кто еще твои друзья? Мама Шурк, папа Тигол, дядя Ублала и дядя Буг. Бриз помолчал. Как тебя зовут? Кубышка. Сколько человек ты убила за последний год, Кубышка? Она наклонила голову. «Я не умею считать больше восьми и двух». «Вот как?» «Много раз по восемь и два». «Куда деваются тела?» «Я приношу их сюда и запихиваю в землю». «Всех?» Она кивнула. «А где твой друг, тот, что хочет поговорить?» «Я не знаю, друг он или нет. Иди за мной, ставь ногу, куда я». Она взяла его за руку, и Бриз усилием воли подавил дрожь от прикосновения холодной и влажной ладони. Они зашли с дорожки и осторожно двинулись между могил по неверной, проседающей под ногами почве. Насекомых как будто прибавилось. Похоже, башню азатов словно поразило внезапное одряхление. «Впервые вижу таких жуков», — заметил Бриз. «Большие». «Старые! Того времени, когда родилась башня! В земле остались яйца!» «Самые противные — те коричневые, как палочка, с головами на каждом конце. Грызут мне ноги, если я долго сижу на одном месте, и их тяжело давить». «А желтые с шипами?» «Они не мешают. Едят только птицы и мышей». «Пришли». Девочка остановилась у неровной могилы, на которой росло самое высокое дерево. Его странно чешуйчатую кору покрывали причудливые серые и черные полосы, а ветви отходили от ствола не под острым углом, а дугой. Корни оплели всю могилу. Брис нахмурился. И как же мы побеседуем, если я здесь, а он там? Он не может выйти. Ты должен закрыть глаза и ни о чем не думать, как ты делаешь, когда сражаешься. Брис вздрогнул. Это он тебе сейчас сказал. Да, но он не может говорить через меня, потому что я знаю мало слов и всякого другого. Он должен тебе показать. Он говорит тебе не в первый раз. Тут я смотрю. Ничего не скроешь. Почти, но он отплатит тем же, чтобы вы могли друг другу доверять. В некотором роде. В некотором роде? Это он так выразился. Она кивнула. Что ж, ценю за честность. Хорошо, давай попробуем. Улыбнулся Брис и закрыл глаза. На самом деле, сознание воина во время битвы не совершенно пустое а скорее холодно отстраненное и сосредоточенное. Концентрация достигалась при помощи определенного алгоритма, подчиняющегося жестким законам прагматической необходимости. Воин наблюдал, оценивал и в то же время полностью выключал эмоции, несмотря на то, что все его чувства бодрствовали. Брис ощутил, как входит в это привычное, дающее уверенность состояние и поразился воле, которая влекла его за собой. На мгновение он поддался панике, но поборол ее, понимая, что сопротивляться бессилен. Небо над головой преобразилось. Тучи сталкивались, меняли очертания. В клубящемся бледно-зеленом тумане образовалась рваная темная дыра, которая могла бы поглотить луну. Сквозь нее, точно по туннелю, летел бесконечный поток предметов. Они шумно вспарывали воздух, словно мир сопротивлялся вторжению. Впереди в долине раскинулся большой город с дорожками и террасами садов. К небу возносились высоченные башни. Вокруг, сколько хватало взгляда, раскинулись крестьянские поля, над которыми кружили странные тени. Он оторвался от этой картины и опустил глаза на каменные плиты в красных пятнах. Вниз, к мощенной площадке с синими колоннами, ряд за рядом шли сотни высоких ступеней. Справа находился крутой обрыв. С дрожью в теле Брис внезапно осознал, что рядом на плоской верхушке пирамидального сооружения есть кто-то еще. Призрачная высокая фигура пристально смотрела в небо на зловещую черную дыру. Предметы обрушивались на землю далеко не с такой скоростью, какой можно было ожидать. На площадке между колоннами раздался громкий треск, там упала массивная каменная скульптура. Причудливый получеловек-полузверь сидел на корточках, мускулистыми руками обхватив свой член. Плечи и голова напоминали бычьи. Вторая пара ног обвивала его бедра, и Брис разглядел, что странное существо сидит на женщине. Словно на воздушной подушке соскользнули вниз и за звоном рассыпались сотни глиняных плиток, покрытых письменами. Фрагменты зданий, известняковые блоки, угловые камни Стены из необожженного кирпича, оштукатуренные, плетеные. Обрубки конечностей, обескровленные туши коров и лошадей. Стадо, очевидно, козье, вывернутое наизнанку и хлопающее на ветру внутренностями. Люди с темной кожей, точнее их ноги, руки и туловище. С неба плавно, точно снег, опускались крупные бледные предметы. Сквозь дыру протискивалось что-то огромное и озаренное молниями. В голове прозвучал мягкий голос. «Что ж, моя тень, дай себе волю странствовать и стань свидетелем. Они воевали с Колором во имя благородной цели, но то, что они здесь сделали...» Брис не мог оторвать глаз от ревущей сферы света. В ней виднелись конечности, увитые точно цепями горящими дугами то Что это? Бог Брисбедикт, воюющий бог, ибо у него были соперники, другие боги. Это видение прошлого? Прошлое живет и поныне. Стоя здесь, узнать невозможно. Как оценить начало? Конец. Сегодня как вчера, а завтра как сегодня. Мы не знаем, или быть может знаем, но удобства и спокойствие ради предпочитаем не видеть, не думать. Фигура повела рукой. Кто-то говорит двенадцать магов, кто-то говорит семь. Неважно, ибо они вот-вот обратятся в прах. Массивная сфера завывала и быстро увеличивалась в размере. Брис понял, что она упадет на город. И вот, попытавшись изменить положение вещей, они уничтожают сами себя и свою цивилизацию. То есть у них не получилось. Фигура не ответила. Бог ударился озим. Ослепительно полыхнуло. Пирамиду под ногами потряс взрыв, площадка внизу пошла трещинами. Дым взметнулся столбом и накрыл все вокруг, погружая мир во мрак. Порыв ветра пригнул деревья на крестьянских полях, повалил колонны на площадке. Деревья внезапно запылали. От безысходности, подогреваемые кипящей яростью, они призвались небес с Бога и погибли. «Значит ли это, что замысел не увенчался успехом?» «Нет, я не про колора. Я про беспомощность, которая вызвала желание перемен. Если бы их души стояли сейчас с нами в мире будущего и видели, к чему привели их действия, то осознали бы, что все, к чему они стремились, свершилось». То, что было сковано цепью, до неузнаваемости искорежило стены темницы. Яд выплеснулся наружу и поразил все живое. «Ты не оставляешь надежды?» «Извини, не ищи ее среди своих правителей. Они суть сосуды с ядом. Ты им нужен, пока они могут тобой повелевать». Они ждут исполнения долга и покорности и щедро подчуют тебя пламенными речами. Они жаждут последователей и горе тем, кто сомневается или перечит. Цивилизация за цивилизацией безропотно покоряется тиранией. Напуганные спешат склониться перед кажущейся необходимостью, веря, что необходимость означает подчинение – а подчинение своего рода стабильность. На фоне массы покорных диссиденты сразу заметны. Их без труда клеймят позором и убирают с дороги. Сомнением и возражением нет места. Жертва надевает личину тирана, самодовольную и непреклонную, и воины плодятся точно паразиты, а люди гибнут. Брис смотрел на огненный смерч, окутавший недавно еще прекрасный город. Он не знал, какая цивилизация его породила, да и какая разница. «В твоем мире!» — продолжала фигура. «Вот-вот сбудется пророчество, и на трон взойдет император. Ты принадлежишь цивилизации, которая рассматривает войну как продолжение экономики. Груды костей становятся основой вашей торговли, и вы не видите в этом ничего зазорного. Некоторые видят. Неважно. Ваша история покорения народов говорит сама за себя. Вы хотите поработить тисто Эдур. Заявляете, что каждый случай уникален. Неправда. Все они одинаковы. Вы думаете, ваша военная мощь служит доказательством правоты вашего дела. Но я скажу тебе, Брис Бедикт, Судьба не предопределена и победа не гарантирована. Ваш враг ждет. Он затаился среди вас. Ему не нужно прятаться за чужой личиной. Агрессивности и мнимой угрозы достаточно, чтобы вы отвели взгляд. Он говорит с вами на одном языке и использует ваши же слова против вас. Он насмехается над вашей верой в истины, ибо сделал себя их судьей. Летерния тирания. «Ты о вашем милосердном короле!» «Глупец! Он существует только потому, что ему позволяют!» «Вами правит жадность!» «Безобразный тиран в золотом ореоле славы!» «Его нельзя победить! Можно только уничтожить!» Еще один взмах руки в сторону огненного хаоса. «В этом ваша единственная надежда на спасение!» Ибо жадность пожирает сама себя, когда больше нечего запасать, когда от бесчисленных легионов трудяк остались только кожа до да кости, а в зеркале отражается мерзкое лицо голода. Павший бог приник к земле, сея разрушение, возрождение и смерть, возрождение и смерть, и с каждым витком сила духа и надежда на лучшее все слабее. Зачем этот бог нас мучает? Ему ведома одна лишь боль и он жаждет ею поделиться, выместить ее на всем сущем. «Почему ты мне это показал?» «Это символ вашей погибели. Ты теперь свидетель». «Зачем?» «Я посоветовал тебе не возлагать надежду на лидеров. Однако надежда жива. Ищи ее в том, кто рядом, в незнакомце на другой стороне улицы. Наберись храбрости и попробуй ее перейти». «Не гряди ни не в небо, ни не под ноги. Надежда говорит с тобой голосом сострадания и честных сомнений. Больше я сказать не могу». Видение таяло. Брис открыл глаза и обнаружил, что по-прежнему стоит у могилы, сжимая холодную ладонь девочки. Сгущались сумерки. «Теперь ты мне поможешь?» — спросила кубышка. Обитатель могилы ничего об этом не говорил. Он всегда так. Он почти не показал мне себя. Я даже не знаю, кто он такой. Или что такое. Знаешь. Он не пытался ни в чем меня убедить, и все же я видел. Бри стряхнул головой. Ему нужна помощь, чтобы выбраться наружу. Другие тоже хотят выйти, и у них скоро получится. Они хотят сделать больно мне и всем остальным. А тот, кому мы должны помочь, их остановит? Да. Что я могу сделать?» «Ему нужны два меча. Остроконечные, из лучшей стали. Прямое, обоюдоострое лезвие. Тонкое, но прочное. Узкая рукоять, тяжелые навершия». Бриз задумался. «Может, в арсенале что-нибудь и сыщется? Он хочет, чтобы я принес их сюда?» Кубышка кивнула. «Ему нужна помощь, но он о ней не попросил». «Хорошо. Только мне нужно переговорить с Седой». «Ты ему доверяешь? Он хочет знать, доверяешь ли ты этому Седе». Брис открыл было рот, чтобы сказать «да» и остановился. Обитатель могилы обладают недюжинной силой и не станет никому подчиняться. Куру-квану такое придется не по вкусу. С другой стороны, разве у него, Бриса, есть выбор? Седа велел разузнать, что приключилось с башней Азатов. Он оглянулся. «Башня умерла?» «Да, от старости и слабости. Она боролась слишком долго». «А ты по-прежнему убиваешь людей в городе?» «Только плохих. Одного-двух за ночь. Некоторые деревья еще живы. Они больше не могут пить кровь башни, и я их кормлю другой кровью, чтобы они удерживали чудовищ под землей. Но деревья все равно умирают». «Хорошо», — со вздохом произнес Брис. Я вернусь с мечами. Я знала, что ты мне понравишься, и что ты хороший, из-за твоего брата. Брис нахмурился и снова вздохнул. Потом мягко высвободил руку. Береги себя, кубышка. А я так хорошо спал, — проворчал Тигол, шагая рядом с Бугом. — Не сомневаюсь, хозяин, но вы сами просили о встрече. Так быстро. Ты ничем не вызвал нездоровый интерес. Разумеется, иначе вы бы не удостоились аудиенции. Скверно, Буг. Ты назвал мое имя? Нет. Посвятил их в подробности моего грандиозного плана? Нет. Тогда что же? Что цена не имеет значения. Не имеет значения? Тигол замедлил шаг. И сколько, по-твоему, я согласен заплатить? Не знаю. Вы мне ничего о контракте не объяснили. Это потому, что я тогда еще не решил. А теперь решили, хозяин? Я думаю. И надеюсь что-нибудь сообразить к тому времени, как мы будем на месте. То есть речь может идти и о больших деньгах? Лицо Тегола просветлело. Ты прав, может. И, следовательно, цена не имеет значения. Вот именно. «Я рад, что мы друг друга поняли. Ты просто чудо, Буг!» «Благодарю, хозяин!» Они продолжили путь и вскоре остановились перед крысьем домом. Тигол воззрился на необычный фасад. «Они все на меня смотрят». «Вам тоже так кажется?» «Неприятно быть объектом внимания тысяч грызунов. Что они такого знают, чего не знаю я?» «Учитывая размер их мозга, вряд ли многое». Тигол ещё секунду рассматривал крыса, затем медленно поморгал и повернулся к Буггу. Слуга и бровью не повёл. Наконец откашлялся и произнёс: "По-моему, пора". Секретарь изучал всё ту же амбарную книгу и, как прежде, не потрудился взглянуть на посетителей. "Вы рано. Я сказал прийти вовремя". "Не рано", отозвался Тигол. "Разве?" «Да, но колокол уже звонит, и если ты будешь точить лясы, мы действительно опоздаем». «К этому нелепому разговору я не имею никакого отношения. Совершенно никакого. Вверх по лестнице, до самого конца, там только одна дверь. Постучись, входи и помоги тебе, странник. Да, а лакей может остаться здесь, при условии, что больше не станет тыкать мне пальцами в глаза». «Он не останется». «Нет?» «Нет». «Отлично! В таком случае убирайтесь оба!» Тигол первым протиснулся мимо стола. тыкнул ему в глаза, осведомился он на ступеньках. «Рассудил, что это поможет привлечь внимание?» «Внимание — это хорошо, только я немного встревожен. Обстоятельства требовали решительных действий. И часто такое случается?» «Боюсь, что да». Они стояли на верхней площадке. Гол решительно постучал и, напоследок, смерив Бугга подозрительным взглядом, распахнул дверь. Зал кишел крысами. Они бегали по полу и мебели, качались на хрустальной люстре, сидели на плечах и выглядывали из складок одежды шести членов правления, трех мужчин и трех женщин. На вошедших обратились тысячи глаз бусинок. Тигол поддернул брюки. Благодарю всех за. Ты тигол-бедикт! перебила женщина слева. Вся она словно состояла из окружностей. Лицо, голова, туловище, грудь. Темные и блестящие, точно застывшие деготь, глазки. Ты этигол-бедикт! перебила женщина слева. Вся она словно состояла из окружностей. Лицо, голова, туловище, грудь темные и блестящие, точно застывшие деготь, глазки. Из торчащих вверх всклокоченных волос выглядывали три крысы. «Да, и мне любопытно, что здесь делают все эти твари», — улыбнулся тигол. «Идиотский вопрос», — огрызнулся сосед округлой дамы. «Мы гильдия крысоловов. Куда еще девать пойманных грызунов?» и «Я думал, вы их убиваете». «Только если они отказываются дать признательные показания!» Член правления по какой-то неведомой причине сопроводил свои слова презрительной ухмылкой. «Признательные показания? Крысы? Каким образом?» «Не твое дело!» — вклинилась первая женщина. «Я Оникс. Рядом со мной Сверк. За ним лучший крысолов Ормли, Блестка, Баберт и Рубин». «По твоей милости, тигол Беддикт, мы понесли большие финансовые потери!» «Не сомневаюсь, что вы от них оправились!» «Не в том дело!» — вмешалась худая блондинка по имени Блёстка. Она была такой маленькой, что из-за стола виднялись только плечи и голова. Ей приходилось вытягивать шею, чтобы за скачущими крысами видеть собеседника. «Если мне не изменяет память, вы потеряли чуть меньше полпикса!» — рассудительно произнёс тигол. Откуда ты знаешь? резко спросил Сверк. Это конфиденциальная информация. Просто угадал, уверяю вас. Как бы то ни было, я собираюсь предложить вам контракт на аналогичную сумму. Пол Пикса? Улыбка тегола стала еще шире. Вот теперь вы все внимание, превосходно. Абсурдная сумма! впервые подал голос Ормли. Что ты хочешь взамен? Чтобы мы завоевали Коланс?» «А вы можете?» Ормли нахмурился. «Зачем тебе это, Тиголби-дикт?» «Задача непростая», — озабоченно произнесла блестка. «Нагрузка на наш штат...» «Сложно, но осуществимо», — перебил Зверг. «Придется взять народ из камер на островах. Постойте, не нужно завоевывать колланс». «Вот, уже на попятную», — фыркнула Оникс. Она откинулась назад, и из её шевелюры пискнув, шлёпнулась на пол крысы. Терпеть не могу таких партнёров. Я не пошёл на попятную. Проколанс начал не я, а лучший крысолов Ормли. Ну, значит, он тоже никак не определится. Два сапога пара. Тигол резко обернулся. Я же решительный. Скажи им, Буг, ты когда-нибудь видел меня в нерешительности? Слуга нахмурился. Буг «Я думаю». «Совершенно ничего не понимаю», — донесся голос блестки из-за особенно большой кучи крыс. «Я не удивлен», — ровно отозвался Тигол. «Назови свои условия», — потребовал Ормли. «Учти, закрытыми мероприятиями мы не занимаемся». «В каком смысле?» «Стану я попусту сотрясать воздух. Вот если бы польза вышла, верно?» «Мне-то откуда знать?» «О том и речь». «Так что за контракт?» «Хорошо, я объясню, но предупреждаю, схема сложная». «Ой, мне уже не нравится», — жалобно протянула блестка. Тигол тщетно попытался разглядеть ее за копошащимися грызунами. «Довольно-таки странно. Гильдия крысоловов процветает именно благодаря сложностям. В конце концов, ваше поле деятельности значительно шире, нежели, так сказать, отлов крыс». Согласитесь, главная ваша неофициальная функция — заказные убийства. Неофициальная, поскольку, разумеется, деятельность сия незаконна и к тому же неприятна. Вы также в некотором смысле и воровская гильдия, хотя не все еще свободолюбивые воры вам покорились. Кроме того, вы выполняете на удивление благородную функцию по подпольному перемещению нищих беженцев из ассимилированных приграничных племен. А еще... Хватит! Взвизгнула Оникс и уже несколько спокойнее добавила. «Баберт, пригласи главного следователя! Клянусь странником, этого субъекта нужно разъяснить!» Тигол вскинул брови. «Будет больно?» Оникс злобно ухмыльнулась и прошипела. «Терпение! Сейчас увидишь!» «А разумно угрожать потенциальному работодателю?» «Почему нет?» «Ты слишком много знаешь», — подал голос Ормли. Нам это не нравится. Уверяю, ваш труд вызывает во мне восхищение. Собственно, мой контракт потребует всего спектра ваших услуг. Я не мог не навести заранее справки, согласны? Откуда нам знать? отозвался Ормли. Про контракт ты пока не сказал ровным счетом ни слова. Я к этому подхожу. Позади открылась дверь, и мимо те с Буггом широким шагом прошла женщина. Осторожно, ступая, Она остановилась справа от стола, прислонившись к стене и скрестив на груди руки. «Главный следователь Рукет!» — снова заговорила Оникс. «Возникла досадная помеха!» На высокой стройной женщине с коротко стриженными рыжеватыми волосами была одежда из светлой кожи, как принято в южных землях Нереков, словно она только что из степей. Хотя, разумеется, ближайшие степи находились в ста с лишним лигах к востоку. На первый взгляд безоружные. Удивительные желто-коричневые глаза почти кошачьего оттенка медленно сосредоточились на Теголе. «Он?» «А кто ж еще?» — огрызнулась Оникс. «Не слуга же!» «Почему нет?» — протянула Рукет. «По-моему, слуга опаснее». «Вот-вот!» подхватила Баберт. «Он ткнул моему секретарю в глаза!» «Правда?» Сверк вздрогнул и пырнул двумя пальцами воздух. «В глаза? Прямо так?» «Да!» Баберт свирепо поглядела на Бугга. «Обнаружил оптическую иллюзию. Какой прок их создавать, если он является и запросто их продырявливает?» Тигол резко обернулся к слуге. «Мы выйдем отсюда живыми. Как знать хозяин?» «И все потому, что ты ткнул секретаря в глаза?» Буг пожал плечами. «Какие они нервные!» «Ваша правда, хозяин! Лучше перейти к подробностям контракта, вам так не кажется?» «Пожалуй, надо их отвлечь». «Идиоты, мы же вас слышим!» — воскликнула Оникс. «Вот и прекрасно!» Тигол осторожно сделал шаг, стараясь не наступить на бурлящий под ногами живой ковер. «Итак, нужно удалить из города беженцев из других племен. Куда? На острова. Какие именно, вскоре сообщу. Но сначала туда надо доставить все необходимое для жизни. Закупки за мой счет. Детали согласуйте с Буггом. Во-вторых, вы, как я понял, проводите по заказу короны расследование исчезновений. И, естественно, не говорите им правды. Я же хочу ее знать. В-третьих, мне нужна защита тыла. В скором времени меня попытаются убить». Что я предлагаю взамен пол пикса и перечень надежных инвестиций. Что до последнего пункта, я советовал бы вам безоговорочно придерживаться моих рекомендаций и закрыть глаза на расходы. Хочешь стать нашим финансовым советником? Не веря своим ушам, воскликнула Оникс. Тех потерь можно было бы избежать существуя между нами более тесное сотрудничество, такое, как мы начинаем теперь. А что с беженцами-должниками? Осведомился Ормли. «Если они исчезнут, на бирже опять случится обвал». «Нет, такую слабую струйку никто не заметит». «Как можно не заметить?» «Мы отвлечем внимание». «Что за гадость ты задумал, Теголби-Дикт?» вспыхнул глазками Ормли. «Значит, прошлый раз не был случайностью или просчетом? У тебя в руках оказалась ниточка, и ты за нее потянул, посмотреть, что получится. Да ты самый опасный человек в литере! «С какой стати нам вообще выпускать тебя отсюда живым?» «Все очень просто. На сей раз я беру с собой друзей». «Вопрос, друзья ли вы?» «А что, если главный следователь займется тобой прямо сейчас?» «Мой план уже в действии. Убьете вы меня или нет?» «Но, конечно, если я умру, грядущих катастрофических последствий не избежит никто». «Погодите», — вмешалась Оникс. «Что ты там болтал про расходы?» «Финансовые советы не бесплатны?» «Естественно». «И сколько?» «Около четверти пикса». «То есть ты нам платишь половину, а мы возвращаем четверть?» «И остаетесь в выигрыше». «Резонно», — пробормотал сверг, хватая со стола крысу и откусывая ей голову. Все глаза, включая звериные, обратились на него. Сверк это заметил, еще секунду с хрустом пожевал и сказал с набитым ртом. «Прошу прощения, увлекся!» Он поглядел на безголовую тушку и сунул ее за пазуху, с глаз долой. Блестка испустила жалобный стон. «Сверк, ну что она тебе сделала?» «Я же извинился!» — сглотнул тот. Тигол наклонился к слуге. «Если бы ты ткнул им в глаза...» Трое, по всей вероятности, стали бы возражать, хозяин. Можно угадаю. Я весь внимание. Ормли, Баберт и Рукет. Вы меня поражаете. О чем вы там шепчетесь? Резко осведомилась Оникс Тигол улыбнулся. Так вы принимаете мое предложение? Бриз застал седу в рабочем кабинете. Курукван склонился над столом, где лежал перевернутый мертвый краб без нижней пластины панциря и медными щипчиками ковырялся в крабовых внутренностях. «Удивительное строение, Финат. Но я отвлекся, а делать этого при нынешних обстоятельствах не следует!» Он отложил инструмент, приподнял крышку и отправил краба в котел. «Что вы мне расскажете?» «Башня Азатов мертва». Курукван подвинул крышку на место и сел в кресло. Потер глаза. «Какие тому есть физические доказательства?» «Их немного, должен признать. Но рядом живет девочка, и башня с ней некоторым образом общалась». «Хранительница? Странно, что обитель выбрала ребенка. Разве только прежний хранитель умер? Хм. И все равно странно». «Это еще не все. На обитателя одной из могил возложена роль защитника. И девочка, кубышка, считает, что он в состоянии уничтожить других, которые вот-вот выберутся наружу. «Стало быть, обитель в отчаянии пошла на сделку. Что еще этой кубышке известно о защитнике?» Он постоянно разговаривает с ней и через нее. «Сейчас он в ловушке, и я не знаю, чем все закончится. Я тоже разговаривал с этим незнакомцем». Курукван поднял глаза. «Он проник в ваше сознание?» Что он вам показал? Брис покачал головой. Он не пытался меня ни в чем убедить, не выдвигал аргументов. Я стал свидетелем события, произошедшего, как я понимаю, давным-давно. Что за событие? Призывание Бога группой чародеев, ни один из которых в ходе ритуала не выжил. Глаза Куруквана расширились. Существенно! Во имя странника, надеюсь, что нет. «Вам что-то известно, Седа?» «Боюсь немного, и незнакомец был свидетелем катастрофы». «Да, случайно». «Значит, он живет уже очень давно». «Он опасен?» «Разумеется. Вряд ли кто-то здесь сравнится с ним по силе. Положим, он уничтожит прочих обитателей двора. Что дальше?» «Уничтожит? Я что-то сомневаюсь. Зачем ему держать слово, если башня мертва?» «Обитель не зря его выбрала. Или вы в это не верите, Финат? «Не знаю. Он попросил оружие. Два меча. Я склонен удовлетворить его желание». Седа задумчиво кивнул. «Согласен. И вы, без сомнения, намеревались подыскать что-нибудь в арсенале. Для такой личности простое оружие не подойдет?» «Нет. Нужно наведаться в мое личное хранилище». «А оно у вас есть?» «Разумеется». «Одну секунду». Курукван подошел к котлу и большими щипцами извлек огненно-красного краба. «В самый раз. Надо немного остудить. И Идемте». Брис думал, что знает каждый закоулок старого дворца. Однако Седа повел его по совершенно незнакомым подземным переходам. По внутренним ощущениям Фенадда они находились теперь где-то под рекой. Стены комнаты с низкими сводами были увешаны оружием. Брис зацепил прихваченный по дороге фонарь за крюк в балке и подошел к мечам. Зачем вам частная коллекция, седа? Большинство тут необычные и старинные. Я увлекаюсь методами ковки, особенно не местными, к тому же оружие заколдовано. Все? Брис снял со стены меч, который очень точно подходил под описание кубышки. Да, этот не трогайте, финат, он проклят. Брис вернул его на место. «Собственно, они здесь все прокляты», — озабоченно продолжал Курукван. «Как же поступить?» «Поискать в арсенале». «Терпение, Финат. Природа проклятий такова, что позволяет иногда находить приемлемые решения». «Два меча, говорите». «Зачем проклинать оружие?» «Чаще всего не ненамеренно. Обыкновенная оплошность. Да и заклятие во многих случаях не работает». Металл сопротивляется, и чем лучше ковка, тем выше сопротивление. Чародейство, основанное на использовании дефектов как физических, так и образных, а ваши глаза затуманиваются. Не обращайте внимания. Давайте посмотрим среди старинных. Седа подвел его к дальней стене, и Брис тут же приметил идеальный клинок, обоюдоострый, узкий и длинный, с простой рукоятью. Литерийская сталь, произнес он, дотрагиваясь. «Да, синяя техника, древнейшая, как вам хорошо известно. Сталь в некотором смысле даже более высокого качества, чем современная, хотя у нее свои недостатки». Брис взвесил оружие в руке. «Навершие нужно заменить, а в остальном...» Он поднял глаза. «Тоже проклят». «Не больше, чем остальное оружие той поры. Сердцевина, как вы знаете, состоит из плетеных стальных жгутов по 60 нитей каждой». На эту основу наплавлены пять слоев. Клинок чрезвычайно гибкий, почти не ломается. Минус только один. Коснитесь им какого-нибудь меча. Не сильно. Бриз подчинился, и меч завибрировал странным, несмолкающим плачем. В зависимости от того, какой частью нанести удар, получается свой звук. Общий эффект выходит очень сильным и долгим. Похоже на предсмертный стон козы. На клинке письмена. Прочитайте. Бриз пригляделся, разбирая причудливые буквы. «Ну, проклятие вполне безобидное. И это все?» «Насколько я понимаю, оно самозатачивающееся. Щербины и зазубрины затягиваются, хотя какие-то потери металла неизбежны. Не любой закон природы можно обмануть». Седо снял другой меч. «Этот, скорее всего, великоват». «Ничего, незнакомец очень высок». «Высок, говорите?» Бриз кивнул, перехватил первый меч левой рукой и принял уседы второй. Странник возьми, тяжелый. Для меня, по крайней мере. Сарат Вепт, возраст примерно четыре поколения, один из последних в этой технике, принадлежал тогдашнему королевскому поборнику. Бриз нахмурился. Урудату. Хвалю за познание. Я встречал его изображение на фресках и коврах. Очень сильный. О да, и подошедшим до нас сведениям очень быстрый. Поразительно, учитывая вес меча. Брис вытянул руку. Лезвие немного гнётся. Это оружие левши. Да. Что ж, незнакомец сражается обеими руками и просит два меча, следовательно, в некотором роде амбидекстер, совершенно верно. Заклятие, что он рассыплется со смертью хозяина. Но «Еще одна промашка. Таким образом, два внушительных меча из синей стали. Что скажете?» Бриз еще раз осмотрел оружие, глядя на игру аквамарина в слабом свете фонаря. «Прекрасны. По-моему, подойдут». «Когда отнесете?» «Завтра. Не имею желания разгуливать там ночью». Он снова вспомнил холодную ладонь кубышки. Ему и в голову не пришло, что он забыл упомянуть одну, на первый взгляд, несущественную деталь. Кубышка была не просто ребенком. Она была мертвой. Благодаря забывчивости Бриса, Седа испугался меньше, чем мог бы, и на перекрестке двух дорог была выбрана та самая. Теплый и нежный ночной ветерок шевелил мусор в сточных канавах. Тигол и Буг помедлили на крыльце его дома. Я совсем вымотался, заявил Тигол. Нужно прилечь. Не хотите сперва перекусить, хозяин? А ты что-нибудь раздобыл? Нет. Значит, перекусывать нечем. Верно. Зачем же ты спрашиваешь? Из любопытства. Тигол упёр руки в бока и воззрился на слугу. Послушай, это не по моей вине, нас там чуть не взяли в оборот. Не по вашей. Ну, а не только по моей. Ты тоже хорош. Ткнуть секретарю в глаза. Хозяин, это же вы меня туда послали, потому что у вас явилась идея предложить им контракт. Но пальцами в глаза. Хорошо, хорошо. Поверьте, я сожалею. И весьма. Сожалеешь и весьма? Ладно, весьма сожалею. С меня хватит, я иду спать. Посмотри, какой бардак. Я приберусь, хозяин, если дойдут руки. С этим сложностей возникнуть не должно, а, Буг? Что ты за сегодня сделал? Да всего ничего, ваша правда. Как я и думал. Тигол подтянул брюки. Ладно, идём, пока что-нибудь не стряслось.